Глава 6. В большой богатой станице Дядьковской, находившейся в семнадцати верстах от Медведовской, Деникин решил дать отдых своей потрепанной и до крайности переутомленной армии. Первые сутки все, начиная от генералов и кончая рядовыми, спали. Только дозорные, расставленные вокруг станицы, зорко вглядывались в степные дали. На другое утро Марков, умывшись у колодца из ведра холодной водой, говорил, «Если бы прошлой ночью большевики напали, нам не удалось бы никого поднять на ноги. Все дрыхли, как мертвые». Хозяин дома казак Гриценко, человек соженного роста, служивший до войны в царском конвое, надев парадную черкеску с газырями из червленого серебра, почтительно пригласил генерала и его адъютантов, Родичева, бывшего зауряд-врача и Ивлева, в просторную светлую горницу к столу. — Ваше превосходительство! — Гриценко молодцевато откозырнул и сказал. — По случаю великого поста мои хозяйки с коромного не готовили. — А колеснами не захотите попаститься, то я велю зарезать овечку, — Видя на блюдах подрумяненные пирожки с капустой, фасолью и горохом, а в круглых мисках жареных карпов, блины, ватрушки, тарелку с сотовым медом, Марков весело отозвался. Ну, у такого стола я готов поститься до скончания века. После завтрака генерал вместе с Ивлевым отправился в кирпичный дом к Деникину. — А я хотел посылать за вами, Сергей Леонидович, — сказал командующий, поздоровавшись с Марковым за руку. — Нужно нам кое о чем серьезно потолковать. И он, взяв генерала под руку, повел его в соседнюю комнату, где уже сидели Филимонов, Быч, Рябовол, Калабухов. Слава богу, — Деникин взглянул в окно на обширную станичную площадь, — наваждение отчаяния миновало. На фронте зеленой Кубанской степи, И под этим весенним солнцем добровольческая армия снова ожила. Непривычно было видеть на месте сухого, хмурого Корнилова, всегда очень лаконичного в своих речах, плотно телого, добродушно улыбающегося Деникина, любившего щегольнуть красиво наряженной фразой. А главное, никому еще не верилось, что он способен во всем заменить непреклонного Корнилова. Первым приказом Деникина на посту командующего был приказ об отступлении. Однако при почти полном отсутствии боевого духу у бойцов и полной утрате веры в возможность пробиться, бой под Медведовской был выигран. Может быть, думал Ивлев, и в дальнейшем новый командующий окажется счастливее Корнилова. Нередко же случается, что и в карточной игре везет не самому решительному игроку. Наша задача уйти как можно дальше от главных большевистских сил. Деникин сел у стола и спокойно продолжил. Нужно прежде всего увеличить суточные переходы до 50 верст, а для этого всю пехоту посадить на подводы. Нас связывает по рукам и по ногам наш многострадальный лазарет. Сейчас в лазарете около двух тысяч раненых и больных. Есть несколько сот тяжело раненых, неспособных переносить тряску и езду. Ужас охватывает, когда врачи раскрывают у людей раны, перевязанные всяким тряпьем, грязь, кишат насекомые, все лечебные средства иссякли, нечем даже обмыть кровоточащие гниющие раны. Встает вопрос, брать ли с собой всех раненых? Деникин глядел в лица слушающих его. «Если взять всех раненых, — высказался Романовский по своему обыкновению не глядя ни на кого, — обоз наш растянется верст на двадцать, и в конце концов большевики отсекут его. А вы, ваше превосходительство, — перебил Филимонов, — подумали ли о том, какое тяжкое впечатление произведет оставление раненых на произвол судьбы?» некогда розовое, холеное лицо атамана кубанского войска обветрилось, усы и бородка изрядно побелели. Черная черкеска за месяц походной жизни основательно пообтерлась, на локтях залоснилась. Только высокий ворот белоснежной рубашки, выстиранной и отутюженной руками сопровождавшей Филимонова супруги, напоминал Ивлеву о прежней элегантности атамана. «Господа!» Заговорил председатель Рады Рябовол, прикладив торчащий клок русых волос. Мы сами затеяли войну на истребление. Вспомните, много ли мы оставили в живых солдат Дербенского полка в Медведовской? Ни одного. Всех добили. Как же после столь жестокого побоища мы можем рассчитывать, что большевики пощадят наших раненых, брошенных в Детьковской? В обозе есть партия екатеринодарских большевиков, взятых Покровским в качестве заложников, — напомнил Деникин. Среди них двое таких авторитетных, как Корякин и Лиманский. Я сегодня с ними встретился и спросил, смогут ли они гарантировать неприкосновенность наших тяжелораненых, если я распоряжусь освободить всех большевиков из-под стражи. Они дали слово, что гарантируют. Большевикам верить нельзя, они, безбожники, и слово своему без зазрения совести изменят, — выкрикнул с места быч. — А я думаю, — подал голос Марков, — большевики сейчас чувствуют себя победителями. Ну как же, им удалось погубить самого Корнилова, и воевать с нашими ранеными не станут. Они и всех нас считают конченными. Если произойдет что дурное, — заключил прение Деникин, — то вся вина падет на мою голову. Господа, по моему приказу врачи уже составили список двухсот тяжелораненых нетранспортабельных. При них я оставлю двух сестер милосердия и врача, а большевиков-заложников освобождаю из-под стражи.